стоявшими с мрачными лицами у стены, будущими иммигрантами. «Нам надо немедленно уезжать отсюда», — взволнованно проговорила Даниэль, «не теряя ни минуты, смешаемся с толпой и дождемся рассвета, а потом попытаемся днем проскочить через заставы». Она повернулась к стоявшим у стены. «Прошу, решите сами, кто из вас поедет с нами». «Все уже решено», — ответил Девир. «Вы забираете женщин и детей из этих трех семей, а мы пока останемся здесь и попытаемся самостоятельно добраться до побережья Британии». «Хорошо». Эстеф в бешенстве сжал зубы. «Они намерены уехать уже утром». Значит, его план снова рухнул. А как все было великолепно задумано! Эстеф намеревался со своими людьми ехать за беглецами до самой Британии, а там в самый последний момент схватить всех разом на месте преступления и передать в руки революционного правосудия как предателей и английских шпионов. Этим он в очередной раз продемонстрировал бы свою преданность революции. Затем он собирался задержаться на время в Британии и вдоволь насладиться юной графиней Линтон, дожидаясь, когда туда непременно пожалуют и граф Джастин. Он нашел бы их обоих, это нетрудно устроить. Последовала бы дуэль и гибель Линтона. Затем Эстеф с юной вдовой вернулся бы в Париж и передал главу английской диверсионной группы в руки мадам Гильотины. Но после сегодняшних ночных событий Эстеф уже не мог уехать из Парижа. Он должен был остаться здесь, чтобы не пропустить решающего события, которое могло произойти со дня на день. Черт побери! Придется ждать нового приезда Даниэль и ее друзей. Впрочем, зачем же спешить? Ведь эта пятерка непременно вернется. А пока он бросит на растерзание львам нескольких аристократов, имена которых уже успел выведать у Девира. Остальные эмигранты, напуганные арестами и казнями, начнут делать непродуманные шаги, а он, Эстеф, оставаясь у них вне подозрений, станет поодиночке выдавать одного за другим и посылать на гильотину. Граф удовлетворенно вздохнул. Этот план выглядел не хуже провалившегося. Даниэль тем временем раздавала указания. Необходимо как можно смелее подъезжать к каждой заставе. События этой ночи дают нам неплохой шанс. Мы будем ехать, открыто размахивая красными знаменами и горланя революционной песни. Когда же нас остановят, станем восторженно рассказывать о кровавых событиях у Тюильрийского дворца. «Кстати, неплохо было бы запастись какими-нибудь вещицами оттуда, а еще лучше вымазаться в крови. Так будет более убедительно». Наступило общее молчание. Потом Тони решительно сказал, «Тогда надо немедленно идти ко дворцу». Все пятеро выскользнули из ворот особняка, и слились с ревущей, пьяной, беснующейся толпой. На каждом углу распевали вино, вопили революционные песни и танцевали. Сад Тюэльвийского дворца представлял собой кромешный ад. С тех пор, как Даниэль выбралась оттуда, озверевшая от кровавых убийств и вина толпа лишь чуть-чуть поредела, Среди трупов швейцарских гвардейцев валялись пьяные горожане, другие с остервенением топтали ногами мертвые и даже еще живые тела. В воздухе стояли дикие вопли, которые даже нельзя было назвать «победными».